Глава девятая. Морская рысь. Дангар. Тирейский архипелаг. Первый месяц зимы года встреч. Морская рысь шла полным ходом. Корабль Ирины можно было бы назвать «Баркентиной», если бы в этом мире было такое название. Три мачты, первая из которых несла прямые паруса, оставшиеся две – косые. Длина корпуса, изготовленного из шанского кедра – 70 с лишним метров, по 6 восьмифунтовых пушек на борт, ещё по две, калибром поменьше, на носу и корме. Экипаж – 44 человека, не считая капитана. Корабль был спроектирован с умом. Это понял даже такой профан, как я, едва освоившись на судне. На верхней палубе были закреплены четыре спасательные шлюпки. Нижнюю палубу, в свою очередь, разделили на три части – На носу расположились камбуз, столовая и лазарет. Среднюю часть занимал грузовой трюм и жилое помещение экипажа, а кормовая часть вмещала в себя каюту Эрин и кают-компанию. Отсюда можно было попасть в самую нижнюю часть корабля, расположенную ниже в атеролинии, камеру Здесь хранился порох и сигнальные ракеты. Носовую часть судна украшала фигура той самой рыси, давшей название кораблю. Ее выточили по заказу Эрин в одном из городов Союза из целого куска светлого аджайского дуба. Это растение было практически невозможно найти в обжитых областях континента, в основном потому, что раньше, еще до перелома, аджайские дубы росли только на севере, где теперь царила вечная мерзлота. И сколько стоила такая работа, я даже боялся представить. Экипаж «Рыси» ничем не отличался от любого другого корабля, за исключением разве что разнообразия национальностей. Эрин было совершенно неважно, какой цвет кожи у моряка, какого он роста или социального положения, какую веру исповедует и каких политических взглядов придерживается. Все решали только умения. Так, например, на судне совершенно спокойно служили трое гномов-канониров. Учитывая, что именно эта раса открыла порох и изготовила первое огнестрельное оружие, вполне оправданный выбор. К тому же Горт, Дирт и Борут большую часть жизни изготавливали и использовали огнестрел, и найти канониров с сопоставимым опытом было не так-то просто. Ребятами они оказались веселыми, разговорчивыми, и спустя пару недель плавания мы с ними сдружились настолько, что они начали приглашать меня на свои вечерние посиделки за костями или игрой в Нассард. Разновидность нардов, при игре в которой на поле присутствуют препятствия и ловушки, которые игроки также могут переставлять. Камбузом на морской рысе заведовал здоровенный светловолосый детина из вольных земель по имени Влас. Хирургом был полуэльф, старательно скрывающий свое происхождение от других, Лиссан. Боцманом, весельчак-южанин из Конклава Геран. Но больше всего меня удивил рулевой и одновременно навигатор тик Он происходил из народа Сайрин, о котором, я признаюсь, даже не слышал все то время, пока жил в Балросе. Даже не знаю, что впервые бросилось мне в глаза. Небольшой рост тика не выше гнома, примерно по грудь взрослому человеку. Четыре его руки или лицо. словно покрытая чешуей. Судя по всему, я слишком долго пялился на необычное создание, когда оказался на борту рыси, за что нарвался на язвительное замечание. Мол, шагай куда шел, молокосос, пока каждый из четырех кулаков с твоим лицом не познакомился. Эрин долго смеялась над моим растерянным видом. Я даже не нашел, что ответить. «Эй, красавчик, чего заскучал?» Я услышал за спиной голос капитана и повернулся. Эрин, надо признать, умудрялась выглядеть эффектно даже в самых неказистых нарядах. Вот и сейчас на ней были лишь легкие синие штаны, заправленные в высокие сапоги, хлопковая белая рубашка и кожаный корсет. Он лишь подчеркивал высокую грудь девушки, и, признаюсь честно, мне стоило немалых усилий поднять взгляд к ее лицу. Легкие бристры, пологни на рыжие волосы, которые, кстати, считались у моряков символом удачи. На широком кожаном поясе справа висела короткая абордажная сабля. Слева — пистоль, в к кобуре Не дать не взять настоящая пиратка. Не хватало только мартышки на плече. — Кто тебе такое сказал? — удивился я. — Просто размышляю. Это было правдой. Мои мысли полностью занимала произошедшая на архипелаге. Никогда бы не подумал, что стану религиозным, но после того, как я попал в плен Коркам, не проходило ни дня, чтобы я не поблагодарил местную богиню удачи Лоррейну за свое чудесное освобождение. Хотя, вообще-то, в первую очередь стоило благодарить мою рыжеволосую спасительницу. Девушка оказалась не только смелой и решительной, но еще и изобретательной. В тот момент, когда она столкнула меня с обрыва, я было подумал, что Эрин сумасшедшая, но испугаться не успел. Недолгий полет закончился весьма мягким приземлением на полубу морской рыси. Падая, Магеса сплела несколько десятков воздушных щитов, которые, разрываясь при контакте с нами, затормозили падение, и мы умудрились не получить ни единого ушиба. Расчет был весьма точен. Морская рысь пряталась там, где орки ее не заметили в течение дня, а под покровом ночи приблизилась к поселению Клыкастых. Постояв под обрывом менее двух часов, именно столько времени потребовалось магессе чтобы вытащить меня из плена, она направилась к нашему с учителем острову. Лаен, как оказалось, уже прибыл в пирамиду, и, к моему удивлению, он совсем не собирался читать мне мораль, и отчитывать за произошедшее, ограничился лишь изречением о том, что удача рано или поздно закончится, и спасать меня будет некому. Впрочем, мой рассказ о Борках и том, что я успел там увидеть, его заинтересовал. Особенно тот факт, что мне удалось хоть как-то наладить общий язык с шаманом. «Поразительно», — усмехнулся тогда учитель. «Твой талант сыграл с тобой очередную шутку дангар немногим среди ныне живущих удавалось увидеть как живут орки и практически никто не вырвался из их рук живым вы говорили что они больше животные чем разумные существа припомнил я его сентенции но они мало отличаются от людей в плане быта да живут как дикари но думаю это потому что они не имеют возможности развиваться да и условия жизни у них скажу прямо далеко не самые комфортные Странно, но растительность на их островах, кроме главного, какая-то пожухлая и больше коричневая, чем зеленая. Там действительно огромные заводи и воды. Она совершенно непригодна для питья. Да, человечины эти ребята не брезгуют, но все то — следствие отвратительных условий жизни. — И ты предлагаешь поделиться с ними островом? Помнится, подобный разговор у нас с тобой уже был. «Нет, пускать их сюда – значит жить в постоянном напряжении, даже если нам удастся договориться. Просто теперь я думаю о том, насколько хорошо мы защищены». «Не переживай», – заверил меня Лайен. «Когда я обнаружил эту пирамиду и сделал ее своим домом, пришлось озаботиться безопасностью. Теперь по периметру острова установлены долговечные заклинания. Ловушки?» В том числе. А еще сигнализации и боевые заклятия. Раз в год приходится их обновлять. Но оно того стоит. Когда я прибыл сюда, несколько десятков орков уже начали осваивать этот остров. Пришлось с ними разобраться. А позже, когда я уже обезопасил территорию, они попытались вернуть ее себе. И сколько их тогда погибло? Я не считал. но оправдываться за подобное не собираюсь. Понимаю. Что ж, если вы говорите, что все в порядке, не буду переживать. К этой теме мы больше не возвращались. Впрочем, у нас нашлись и много других, не менее интересных. Прибытие Эрин, к примеру. Как она и сказала, у нее была другая задача, но ради того, чтобы появиться на Архипелаге, пришлось отложить ее на неопределенный срок. Всему виной было мое видение, которое я наблюдал еще летом. Как оказалось, Эрин во время своего последнего путешествия за грань тоже видела его, только со своей стороны, а учитель намеревался собрать наиболее полную картину того, что может произойти в нашем обозримом будущем. Честно признаться, это было очень странное ощущение. Человек, которого я вживую увидел первый раз, оказался словно бы знакомым, причем очень хорошо знакомым. Я чувствовал определенные эмоции по отношению к Эрин, и она, как подозревал со своей стороны, тоже их ощущала. Разобраться в подобных хитросплетениях было сложно, но игнорировать такое и вовсе не получалось. Мы могли понять настроение друг друга без всяких внешних проявлений, могли догадаться, о чем думаем или что хотим сказать. Я знал любимый цвет девушки, зеленый, хотя никогда о нем не спрашивал. Знал, во сколько она просыпается и во сколько засыпает, хотя до встречи на урочем острове никогда не видел ее. Учитель полагал, что сможет установить, какая между нами есть связь, но после недели экспериментов с нашими энергетическими каркасами, реакциями на разломы и эманации из-за грани, никаких результатов не достиг. Эрин, Несмотря на свою молодость, девушка была примерно моего возраста, не стала потакать моему наставнику. подозревая что работать с нами он мог бесконечно долго. На восьмой день своего пребывания на Терейском архипелаге она заявила, что не собирается задерживаться здесь дольше. Пора было заниматься ее собственными и многочисленными делами. К моему удивлению, Лаен не просто не стал спорить, Он еще и отправил меня вместе с Рыжей». Впрочем, удивление было преждевременным. После того, как я попал на урочи острова, учитель решил, что дальше удерживать меня в пирамиде смысла нет. Иначе в следующий раз я попаду туда, где помощи просто не дождусь и бесславно погибну. Сам он, по его словам, умудрился запихнуть в бездонную голову ученика «меня». Минимальный объём знаний, которые позволят не погибнуть в первое время. Можно подумать, это не я пересёк половину континента, пока добирался в Алимур. Но надо признать, без кое-каких знаний я действительно не мог обойтись. Например, о переходах через разломы. И если и по порталам самой пирамиде я мог перемещаться свободно, в открытом мире сделать это было не так-то просто. Не то чтобы это было проблемой. Просто тут, на острове, все наши порталы прекрасно знали мою энергоструктуру и были связаны друг с другом. Достаточно было выбрать нужный, с помощью символов на арках, и система словно считывала меня, зная, куда отправить. Это, кстати, касалось тех порталов, которые были раскиданы и по другим островам Архипелага. Даже несмотря на то, что мы ими не пользовались, они были связаны в одну систему, иначе я просто бы никуда не перенесся. И избежал кучи проблем. По идее, я мог сделать нечто подобное и с любым разломом, но только после определенных манипуляций. Так, например, недостаточно было знать нужный адрес точки выхода, хотя я и запомнил каждую из арок нашей пирамиды. Для того, чтобы переместиться сюда, следовало сначала настроить свою энергоструктуру на разлом, Причем делать это заново нужно было каждый раз. Затем обезопасить проход за гранью, и лишь после этого можно было отправляться в путь. И это не говоря о том, что каждый из разломов, раскиданных по континенту, имел свой собственный якорь, уникальный для каждого мага. То есть для начала нужно было добраться до аномалии, и лишь потом можно было перемещаться. И если бы учитель упомянул об этом раньше, Я бы перестал его доставать просьбами о путешествиях давным-давно, но по каким-то своим причинам он решил умолчать об этом. Как выяснилось, у Лаена был список тех разломов, по которым он перемещался, и я внимательно изучил его, запоминая расположение аномалий по всему континенту. Сейчас это было бессмысленно. Все равно воспользоваться чужими якорями я не мог. Но в будущем подобная карта мне бы очень пригодилась. Короче говоря, отправив меня вместе с Эрин, учитель преследовал одновременно две цели. Первая — дать мне возможность наконец-то помочь братству. Конечной точкой нашего маршрута был родной город Эрин в Союзе Торговых Городов. Но пока мы направлялись туда, нужно было проверить несколько разломов на побережье. Неплохая практика, согласитесь. Лайен сказал, что через четыре месяца будет ждать нас в условленном месте, а пока предоставил мне возможность насладиться соленым воздухом побережья. Кроме того, он рассчитывал на то, что я отмечусь возле разломов, которые мы проверим, и в дальнейшем смогу самостоятельно по ним перемещаться. Разумеется, я был совсем не против такого путешествия, да еще и в столь приятной компании. И о чем задумался? От в голове мысли меня вновь отвлёк голос Эрин. «О том, что рад путешествию в твоей компании?» «О, это приятно», — улыбнулась девушка. «Мы ведь примерно одного возраста». Я наконец решился задать вопрос, который меня очень интересовал с момента нашего знакомства. «Но при этом ты опытный маг, да ещё и капитан собственного судна. Расскажешь, как это произошло?» «Как я стала капитаном?» «Это долгая история, Дангар!» Она прищурилась, вглядываясь в черную точку на горизонте. «И я обязательно расскажу ее, когда обстановка будет более подходящей». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. Вместо ответа девушка достала подзорную трубу, направила ее на точку и, выругавшись, убрала стеклянный глаз обратно в чехол. «Сейчас будет весело», — предупредила она меня. и, ничего не объяснив, направилась к штурвалу, на ходу раздавая команды. «Неужели пираты?» — подумал я. Но, как выяснилось, ошибся. Черной точкой действительно оказался корабль, но отнюдь не пиратский. Он не собирался нападать на нас, но направлялся туда же, куда и мы, в порт маграс Побережье уже виднелось в нескольких километрах, когда мы легли практически на параллельные друг другу курсы. Теперь я мог разглядеть тридцатипушечный корвет, который под всеми парусами стремился к порту. На его черном борту золотистой краской было выведено слово «неукротимый». «Шевелись, парни!» — над палубой раздался звонкий голос Эрин. «Спустить крюсь Брамстаксель и грот Брамстаксель! Если не поторопимся, этот огрызок моряка займет лучшее место в порту! Кто хочет сидеть на веслах от самой глотки?» желающих не нашлось матросы живо полезли по вантам до самых верхних парусов, стремясь как можно скорее их развернуть. я подошел к Эрин, которая стояла рядом с тиком, тот легкими движениями поправлял штурвал что это за судно неукротимый капитан Гас ворен контрабандист только не скажи такого при нем очень тебя прошу он предпочитает чтобы его называли свободным торговцем. «Многовато пушек для простого торговца», — согласно кивнул я. Эрин рассмеялась. «Ну, вдали от берега всякое случается. Этот выкормыш ската иногда не гнушается нападать на корабли поменьше. Там, где его никто не поймает за руку». «Тогда откуда это знаешь ты?» «Слухи», — Рыжая пожала плечами. «Ладно, тогда другой вопрос. Какого черта мы соревнуемся с ним?» У причала порт Маграс обычно полно места, но сейчас сезон, когда бури уже закончились и начинается активная торговля вдоль всего берега. Так что скорее всего, ближе к пирсам уже всё занято, а оставлять корабль возле глотки та ещё морока. Придётся плыть почти целый километр, чтобы добраться до порта. И я рассчитываю зайти в гавань раньше, чем Ворен, и получить местечко получше. К тому же, этот сучий потрох полгода назад «Увел у меня из-под носа очень выгодный контракт. Отыграюсь хотя бы в такой малости». «Хорошо быть магом», — заметил я, вновь поймав волну ее чувств. Возбуждение, немного презрения и изрядная доля уверенности. «Можно не бояться капитана с не самой безупречной репутацией». Эрин сверкнула глазами. «Когда ты так делаешь, Дан, мне немного не по себе. Это происходит не по моему желанию». знаю. «Эй, Тик, ветер изменил направление!» Она отвлеклась от меня. «Вижу!» — меланхолично отозвался тот, поправляя штурвал. Морская рысь была легче и быстрее массивного непокорного, особенно при попутном ветре, а сейчас он нам благоволил, так что когда мы подходили к глотке, оставили корвет сотни с лишним метров позади, с него доносились выкрики и, судя по ним, капитан остался очень недоволен своей командой. Прямо перед нами вздымалась пресловутая глотка. Массивное сооружение на двух скалах. Они выступали от берега полумесяцем, практически смыкаясь, и этот узкий проход был единственным входом в гавань. На каждом из концов природного серпа были построены по башне. Впрочем, все это можно было назвать фортом. Между каменными сооружениями внушительного размера на большой высоте были перекинуты несколько веревочных мостов. Не представляю, как по ним передвигались люди. Учитывая, что ширина глотки была около ста метров, раскачивались эти мосты на ветру должно быть неслабо. Сами неровные башни вздымались над окрестностями, как два монолита, ощерившиеся десятками пушек. Они были направлены как в сторону прохода и океана, так и в сторону гавани, на случай, если вражеский корабль все же проникнет внутрь. Когда мы миновали проход, я обратил внимание, что на широком скалистом берегу за башнями есть еще множество построек, огороженных каменными стенами. Судя по всему, к безопасности здесь относились серьезно. Вопреки ожиданиям Эрин, кораблей в бухте было немного. Пространство возле пирсов и правда оказалось занято, Но вот чуть дальше все было свободно. Поэтому почти полностью убрав паруса, девушка выбрала подходящее место, и мы бросили якорь. Буквально через несколько минут через глотку прошел и неукротимый, пришвартовавшийся ближе к противоположной стороне бухты. Закончив раздавать указания, Рыжая велела спустить на воду одну из шлюпок, и мы направились к берегу. Порт Магран был довольно любопытным поселением. Таких мне видеть еще не доводилось. Весь город был выстроен на склонах двух гор, торчащих на побережье, словно два зуба. Было такое ощущение, что когда-то давно вся эта громада была единым целым, но однажды кому-то это надоело, и он просто отрезал часть горы, отодвинув ее чуть в сторону. На вершине большей части горы сияли позолоченные купола дворца, а сам склон... вплоть до самого порта у подошвы, был усыпан зданиями и разрезающими их улочками. Вторая гора, так что поменьше, тоже была изрядно застроена. Правда, она дотягивалась едва до половины высоты своей сестры, но между ее вершиной и одним из районов на соседнем склоне были построены несколько каменных мостов. Похоже, у архитектора, проектировавшего этот город, Была неистребимая тяга к подобным сооружениям. С вершины горы откуда-то прямо из-под дворца обрушивался вниз гигантский водопад. Зрелище было настолько непривычным для меня, да и сам порт Магран, надо признать, мог удивить путешественника, посетившего его в первый раз. Что я с первого раза не расслышал вопроса Эрин, когда мы оказались на берегу. «Дангар!» Она окликнула меня во второй раз. «Что? Мне нужно поговорить с одним человеком. Составишь компанию или сразу отыщешь таверну?» «Конечно, пойду с тобой», — легко согласился я и заметил, как через толпу на причале, где мы стояли, к нам направляется человек не самой приятной наружности. Высоченный, черноволосый и бородатый, в красном кафтане, шляпе-треуголке, и с тремя пистолетами на груди. Он напоминал самого что ни на есть настоящего пирата. Резкие черты лица, почти черные глаза и ухмылка, которая намекала на то, что ему неплохо бы озаботиться состоянием собственных зубов, иначе скоро он может их лишиться. Сопровождали его головорезы под стать своему капитану. Накаченные, загорелые и все как на подбор с кривыми рожами. Он что, специально таких набирает?» Оттолкнув с дороги одного из грузчиков, бородач в треуголке посмотрел на Эрин. Она едва доставала ему до подбородка. Заметив мужчину, она скрестила руки на груди и сделала шаг вперед, оставляя меня и пятерку своих людей за спиной. «Капитан Тосс!» — кивнул мужчина. «Поздравляю! Сегодня вы выиграли у меня несколько узлов!» Он отвесил глумливый реверанс. и его прихвостни заржали. «Жаль, что подобная скорость не сопутствует вашей деловой хватке». «Капитан ворен Эрин прищурилась, — «не скажу, что рада вас видеть. Складывается ощущение, что вы меня преследуете. В какой бы порт я ни зашла, вы обязательно оказываетесь тут как тут». «В этом нет ничего удивительного», — снова осклабился капитан неукротимого — О такой красотке можно лишь мечтать. Я не теряю надежды, что рано или поздно вы сдадитесь мне. — Надежда умирает последней, — холодно бросила Эрин. — Впрочем, я вижу, что вы нашли себе компаньона. Более по размеру. гас словно не заметив ее последней реплики, обратил внимание на меня. — Ага, и черенок у него, даю слово, как мой мизинец. стрял в разговор один из моряков Ворена. Их компания снова засмеялась, а Эрин, непонимающий нахмурила брови. Ну еще бы. Тот парень высказался на диалекте Раубир, распространенным в некоторых частях побережья. Не всем быть такими полиглотами знатоками языков. Хотя посмеяться со своими друзьями и приятелями, чтоб никто не понял, не получится. «Если твое слово хоть чего-то стоит, можем помериться хоть сейчас». На том же языке ответил я, делая шаг вперед. «Сомневаюсь, что твой черенок больше кильки». Раздался новый взрыв хохота. На этот раз люди вора насмеялись над своим человеком. Темноволосый парень с буграми мышц, явно не ожидающий, что северянин будет говорить на его языке, заметно смутился. «Но слово не воробей». но «Ну, так что?» — продолжил я, уже на общеимперском, чтобы поняли все. «Решил помериться, у кого длиннее? Начинай!» «Не стоит!» — с холодной улыбкой промолвил ворен «Мой человек просто неудачно пошутил. Не стоит устраивать срамное представление на глазах у всего порта. «Определенно, особенно если черенок вашего человека столь же короток, как и ум», — согласился я, — Чем вызвал новые смешки? Парень засопел и сделал шаг вперед, но наткнулся на взгляд своего капитана и замер. Я же не собирался спускать все на тормозах. К тому же, после следующей такой шутки у него вообще ничего не останется. И это мое слово. Воцарилось молчание. Я коротко глянул на Эрин и почувствовал, как от нее исходят волны одобрения и чего-то еще. что уловить никак не получалось. — Не стоит угрожать неизвестным людям, — покачал головой Газ. — Это может обернуться против вас, господин. — Я не угрожаю. На этот раз уже я проигнорировал его реплику и не стал представляться. Просто предупреждаю. — Что ж, полагаю, говорить нам больше не о чем. Стряла в разговор рыжая, понимая, что беседа зашла в тупик. — Не скажу, что была рада вас видеть, капитан Ворон. Мы уходим. — Как всегда, дорогая Эрина, вы раните меня в самое сердце! — притворно вздохнул Газ, доставая из кармана камзола длинную трубку и раскуривая ее. — Надеюсь, мы еще встретимся. За кружкой Эля скажем. — Как я уже говорила, капитан, надежда умирает последней. Сказав это, Эрин развернулась. и зашагала к улицам города. Бросив последний взгляд на моряков капитана Воррена, я отправился за ней. Едва отдалившись от них, девушка наклонилась ко мне и так, чтобы никто не услышал, спросила. «Ты что, правда предложил ему помириться достоинством на глазах у всех?» «Не мог же я промолчать». «Да, но ты бы и правда устроил такое представление?» «Возможно». Я пожал плечами. Люблю, знаешь ли, эффектно появляться в незнакомых местах. Но вообще нет, наверное, не стал бы. Заморозил бы ту часть парня, которой он хвалился, и все дела. Эрин прыснула и взяла меня под руку. Ты страшный человек, Дангар. Ничего подобного. Отмахнулся я, чувствуя приятное тепло ее ладони на своем предплечье. Просто не люблю, когда за спиной отпускают такие шутки. Постараюсь запомнить. Серьезно кивнула она. «Куда мы сейчас?» Поинтересовался я, пропуская вереницу груженных до Орху телек с провиантом, которые перегородили всю улицу. «В каменной ступени. Это там». Она указала пальцем куда-то вверх. «Если по всему городу такое же движение, как здесь, добираться придется долго», — заметил я. «Есть более удобные способы подъема на склоны. Идем, я покажу».